Стрелка светодиода на левом баке начала клониться вниз, когда в нем было двадцать одна тысяча фунтов, а когда их стало двадцать две тысячи, она остановилась. Брайан понял, что происходит, и быстро повернул оба выключателя, останавливая работу гидравлических насосов. Дельта отдала им все, что должна была отдать. Немногим более сорока шести тысяч фунтов топлива. Этого им должно было хватить. — Порядок, — сказал, вставая с кресла. — В каком смысле? — переспросил Ник, тоже вставая. — Мы расцепляемся и сваливаем отсюда. Приближающийся шум уже оглушал их. К чавкающему хрусту и визгу неисправного передатчика примешивался шум от падающих деревьев и глухой скрежет обваливающихся домов. Как раз перед тем, как он выключил насосы, послышалась целая серия ударов и затем всплеск воды. Видимо, — подумал он, — это упал в реку, мост через реку, которую видел Ник. — Мистер Туми? Вдруг вскрикнула Беттани, «Это мистер Туми!» Ник бросился вон из кабины, вытолкнув и Брайана в салон первого класса, но они успели как раз вовремя, чтобы увидеть, как Крейг, пошатываясь и подволакивая ноги, движется через рулежную дорожку. Он не обращал никакого внимания на самолет. Пунктом его назначения был пустой треугольник, поросший травой, образованный пересечением нескольких дорожек. «Что он делает?» — выдохнул Руди. — Не обращайте на него внимания, — сказал Брайан. — У нас поджимает время. Ник, спускайся по трапу впереди меня. Будешь меня держать, я отцеплю наконечник шланга. Брайан ощущал себя обнаженным человеком, стоящим на берегу, глядя на приливную волну, горой, возникающую на горизонте и устремляющуюся на огромной скорости к берегу. Ник спустился вместе с ним. Вниз и держал его за пояс, в то время как Брайан, свесившись с трапа, откручивал наконечник шланга, отцепляя его от бака. Через мгновение шланг был свободен, и Брайан бросил его на бетон, где колечко наконечника слабо звякнуло. Брайан захлопнул крышку бака. — А теперь поехали, — сказал он, когда Ник втянул его обратно. Его лицо было серым от грязи. — Даем деру отсюда. Но Ник не двинулся с места. Он застыл, уставившись на восток. Его лицо было белым, как бумага. На нем появилось выражение такого безумного ужаса, какой обычно человеку доводится испытывать лишь во сне. Его верхняя губа дрожала, и он весь был похож на собаку, которая так напугана, что даже не может рычать. «Райан!» Медленно повернул голову в этом направлении, чувствуя, как его шейные суставы скрипят, будто зажавленные пружины старой двери. Он повернул голову и увидел, как лангольеры, наконец, появились на сцене из-за левой кулисы. — Итак, вы видите... Произнес Крейг, приближаясь к пустому стулу в главе стола и останавливаясь перед людьми, сидевшими вокруг него, что брокеры, с которыми я вел дела не только неразборчиво в выборе средств, многие из них были просто сотрудниками ЦРУ, чьим заданием было войти в контакт с такими банкирами, как ваш покорный слуга, и постепенно скомпрометировать их людьми, стремившимися как можно скорее набить свои кошельки. А для них, как известно, цель предотвратить распространение коммунизма в Южной Америке оправдывает любые средства. «Какие вы предприняли шаги, чтобы вывести этих людей на чистую воду?» — спросил его полный человек в голубом костюме. «Обращается ли ваш банк в таких случаях в бюро расследований?» — круглое лицо голубого костюма. С тяжелым подбородком было идеально выбрито. На щеках играл румянец, то ли от хорошего здоровья, то ли от сорока лет регулярного употребления шотландского виски с содовой. Глаза его были безжалостно голубыми льдинками. Это были замечательные глаза, отеческие. Где-то далеко от этого кабинета, двумя этажами ниже верхней площадки, Административно-хозяйственного центра раздался мерзкий звук, словно взлетела ракета. Видимо, строительство дороги, — подумал он. В Бостоне вечно строят какие-то дороги, и, как он подозревал, по большей части ненужные. Чаще всего старые истории, бесчестные люди, бодро пользующиеся тем, что кто-то был недостаточно осмотрителен, но к нему это не имеет никакого отношения. Никакого абсолютно. Он должен работать с человеком в голубом костюме, и он не мог дождаться, когда же они начнут. Мы ждем, Крейг сказал президент его собственного банка. Крейг даже удивился. Мистер Паркер не должен был по программе присутствовать на этом заседании, но затем удивление сменила великая радость. Никаких шагов вообще! Радостно закричал он прямо в их потрясенной физиономии. Я просто покупал, покупал и покупал, и я не следовал вообще никаким инструкциям. Он собирался продолжить, развить эту тему, подробно изложить свою точку зрения, как вдруг он услышал некий звук и остановился. Этот звук раздался не за милю отсюда. Этот звук был близко, очень близко, возможно, прямо здесь, в кабинете. Хихиканье и щелканье зубами от голода. И тут вдруг Крейг почувствовал настоятельную потребность — рвать бумагу, сгодилась бы любая. Он потянулся к стопке документов перед своим креслом на столе, но она исчезла. Стол тоже исчез. И банкиры, и Бостон. Где я? Тихо и озадаченно спросил он. И огляделся. И неожиданно он понял, и неожиданно он увидел их. Лангольеры все-таки пришли, они пришли за ним. И Крейг Туми закричал. Брайан видел их, но не мог понять, что это он видит. Они, казалось, не поддаются восприятию посредством зрения, и он почувствовал, как его обезумевший, перенапрягшийся мозг пытается трансформировать поступающую информацию. Тени, которые начали появляться с восточного конца взлетно-посадочной полосы номер 21, во что-нибудь что было бы возможно понять. Сперва было только две тени. Одна черная, другая темная, красная, как помидор. Это мячики? — с сомнением спросил он сам себя. — Могут это быть мячики? И действительно что-то щелкнуло у него в голове, и они стали мячиками, что-то вроде надувных пляжных мечей, но мечи... Эти то сморщиваясь, то сжимаясь, то снова расширяясь, вот он смотрел на них сквозь зыбкое марево горячего воздуха, выкатились из высокой безжизненной травы в конце полосы 21, оставляя за собой просеку черноты, они каким-то образом состригали траву. Этот неохотно возразил его мозг: "Они не просто состригают траву, и ты это знаешь, они срезают Гораздо больше. После них оставались полосы совершенной черноты. И сейчас, когда они весело, гоняясь друг за другом, устремились по белому бетону взлетно-посадочной полосы, они все равно оставляли за собой узкий черный след. Он блестел, как застывшая смола. — Нет! — Снова неохотно возразил ему рассудок. Это не смола. Ты же знаешь, что означает эта чернота. Это ничто. Просто ничто. Они сжирают больше, чем просто покрытие полосы. В их поведении было что-то зловеще игривое. Они перебежали дорогу друг к другу, и за ними осталась неровная черная буква Ха на внешней рулевой дорожке. Они подпрыгнули высоко в воздух, проделали роскошные, замысловатые маневры и устремились прямиком к самолету. И тут Брайан вскрикнул, и Ник вскрикнул вслед за ним. Под верхней оболочкой двигающихся мечей скрывались лица. Чудовищные, неестественные лица. Они мерцали и подергивались. И колыхались словно призраки, какие иногда можно видеть среди светящихся болотных испарений. У них были лишь зачатки и глаз, но рты огромные, полукруглые отверстия, усеянные скрижещущими, едва различимыми с такого расстояния пятнами зубов. Они жрали все на своем пути, выгрызая тоненькие полоски реальности. На дальней дорожке был припаркован бензовоз. Лангольера наскочили на него. Их стремительные зубы, выпирающие из иллюзорных тел стрекотали и хрустели. Один из них прогрыз проход точно сквозь задние колеса, и в течение короткого времени, пока не исчезли шины, Брайан мог видеть, какой формы было проделанное отверстие, как в мультфильме Нарисованные машины и норка в нарисованном плинтусе. Второй Подпрыгнул, высоко, на мгновение исчез за прямоугольным баком бензовоза и затем прорвался прямо сквозь него, оставив в металле круглое отверстие, через которое тускло оранжевым потоком устремилось содержимое бака. Они ударились о землю, подпрыгнули точно на пружинках, снова перебежали друг к другу дорогу и устремились к самолету тонкими полосками, они отлущивали действительность, лежащую перед ними, сдирали все, чего и где бы они ни коснулись. И по мере их приближения Брайан начал понимать, что они не просто расстегивают и застежки молнии, стягивающие мир в единое целое, они раскрывают бесконечность во всей ее глубине. Они достигли края площадки, перед ангаром, и остановились. Какое-то время они неторопливо в замешательстве покрутились на месте, затем они повернулись и принялись расстегивать мир в другом направлении, в направлении Крейга Туми, который стоял, глядя на них, и кричал благим матом. Огромным усилием воли Брайан сбросил проличь охвативший его. Он толкнул локтем Ника, все еще неподвижно стоящего рядом с ним. — Пошли. Ник не шелохнулся, и тогда Брайан двинул его локтем уже сильнее, попав в этот раз Нику по полбу. Я сказал, пошли, пошевеливайся, мы отваливаем отсюда. Уже новые мячики, красные и черные, появлялись на краю аэропорта. Они поскакали, потанцевали, описывая круги, и бросились к ним. — Нельзя убежать от них, — говорил отец, — из-за их ног, потому что у них быстрые маленькие ножки. Тем не менее Крейг попытался это сделать. Он повернулся и побежал к терминалу, бросая назад на бегу испуганные взгляды. Его ботинки поскрипывали под цементу. Он не обратил никакого внимания на «Боинг-767», который снова начал заводить двигатели, и вместо этого направился к зоне разгрузки багажа. «Нет, Крейг», — сказал отец, — «тебе может казаться, что ты бежишь, но на самом деле это не так. Ты ведь знаешь, что ты делаешь ты». «Носишься!» За его спиной два мячика радостно, не прикладывая к этому никаких усилий, ускорили свое движение, сокращая расстояние между ними. Пути их снова скрестились, но это так, покрасоваться в безжизненном мире, оставляя за собой стержнеобразные полосы черноты. Они катились вслед за Крейгом. На расстоянии семи дюймов друг от друга, оставляя после своих причудливых, мерцающих тел огромный, негативный, лыжный след. Они настигли его в двадцати футах от багажного конвейера и сживали его ноги в тысячную долю секунды. Вот сейчас его резво скачущие ноги были здесь, а в следующем мгновении Крейг стал уже на 3 дюйма короче. Его ноги. Вместе с дорогими ботинками фирмы Балли просто перестали существовать, крови не было, раны были мгновенно обработаны лангольерами в их обжигающем движении, но Крейг не знал, что его ног больше нет. Он поскакал было вперед на брубках икр. Но когда первая испепеляющая волна боли достигла его ног, лангольеры тесным строем повернулись на сто восемьдесят градусов и покатились снова к нему по бетону, бок о бок их следы. В этот раз пересеклись дважды, образовав полумесяц из бетона, обрамлённый чёрным, как картинка, в детской книжке раскраски. Вот только этот полумесяц сразу начал погружаться, но не в землю, так как земли внизу не оказалось, а в никуда. В этот раз лангольеры в полном согласии подпрыгнули вверх и откусили Крейгу ноги по колено. Он упал, все еще пытаясь бежать, и затем окончательно свалился, распластавшись на земле, размахивая своими обрубками. Его бесцельной, суматошной жизни пришел конец. Нет — Нет! — закричал он. — Нет, папа! Нет! Я буду хорошим, пожалуйста, убери их, я буду хорошим, клянусь, я буду хорошо себя вести с этой минуты, если ты убе. Они снова бросились на него, что-то тараторя, подвывая, жужжа, скуля, и он увидел леденящий душу, механическое сверкание скрежещущих зубов. И почувствовал, как чудовищные меха раздувают их безумную слепую жизненную силу за мгновение до того, как они разорвали его на неровные ломтики. Его последняя мысль была, как могут их маленькие ножки быть быстрыми, у них же вообще нет, но... Появилось уже несколько десятков черных существ, и Лорел поняла, что вскоре их будут еще сотни и тысячи, миллионы и триллионы, даже при том, что с тех пор, как Брайан отъехал от трапа и крыл, дельты, через открытую дверь доносился гул двигателей, она слышала их вой и нечеловеческие вскрики. Дальний конец. Взлет на посадочной полосы 21 был испещрен петляющими полосами черноты. По направлению к терминалу расстояние между следами уменьшалось, и они устремлялись в одну точку, когда мячики бросились за крайгом туми. Я полагаю, им не так уж часто достается живое мясо, — подумала Лорл, и вдруг почувствовала, что ее сейчас стошнит. Ник с шумом захлопнул переднюю дверь, бросив наружу последний взгляд, все еще не веря своим глазам, и наглухо задраил ее. Пошатываясь, качаясь из стороны в сторону, точно пьяный, он побрел по проходу. Казалось, на лице у него остались одни только глаза. По подбородку стекала стройка крови, он сильно прокусил себе нижнюю губу. Он обнял лорал и спрятал пылающее лицо в ту выемку, где ее плечо переходило в шею. Она била его руками и крепко прижала к себе. Брайан прибавил газу так сильно, как только осмелился, и направил Боинг по рулевой дорожке с самоубийственной скоростью. Восточный край аэропорта был теперь весь черен от заполонивших его мячиков. Конец взлетно-посадочной полосы 21 почти совсем не был виден, а мир за ним и вовсе начинал исчезать. В той стране арка белого неподвижного неба выселась над миром, испещренным черными линиями. И поваленными деревьями. Когда самолет приблизился к концу рулежной дорожки, Брайан схватил микрофон и закричал в него «Пристегнуться! Пристегнуться! Если вы не пристегнуты, держитесь крепче!» На краю дорожки он притормозил, затем быстро развернул «Боинг» на на посадочную полосу 33. Выполняя этот маневр, он заметил кое-что, отчего его сознание сжалось в комочек от страха. И застонало. Огромные куски мира, лежащего к востоку от рулежной дорожки, огромные неправильной формы фрагменты самой реальности, проваливались под землю, будто грузовой лифт, оставляя на своем месте большие, бессмысленные ломтики пустоты. Они... Пожирают весь мир, — подумал он, — Господи Боже всемогущий, они пожирают мир. Затем все летное поле повернулось перед ним, и рейс двадцать девятый снова направлялся на запад, и перед ним лежала взлетно-посадочная полоса, длинная, чистая и пустынная. Когда самолет поворачивал на взлетно-посадочную полосу, багажные отделения открылись, разбрасывая ручную кладь зловещим градом по всему салону. Беттани, которая не успела пристегнуться, оказалась на коленях у Альберта Кауснера. Альберт не заметил, не того, что у него полные колени горячие девчонки, ни от Кейса, который врезался в закругление стены в трех футах от его носа, он видел только черные круглые тени, мчащиеся наперерез взлет на посадочной полосе тридцать три слева от самолета и блестящие черные следы, которые они оставляли за собой, эти следы. Сошлись вместе в огромный колодец черноты там, где прежде была зона разгрузки багажа. Их привлек мистер Туми, — подумал он, — или то место, где он был. Если бы он не выскочил из терминала, они бы вместо него набросились на самолет. Они бы сожрали его и нас вместе с ним, начиная с колес и до самого верха. За его спиной Боб Дженкинс произнес дрожащим голосом, полным благоговейного ужаса. — Теперь мы знаем, не так ли? Что — Что? Взвизгнула Лорелл странным задыхающимся голосом, который она сама сперва даже не узнала. Спортивная сумка свалилась ей на колени. Ник поднял голову, отпустил Лорел и, тяжело моргая, уставился в проход. — Что мы знаем? — Ну как же? Что происходит с сегодняшним днем, когда он становится днем вчерашним? Что происходит с этим настоящим, когда он становится прошлым? Оно ждет безжизненное и пустынное, оно ждет их, оно ждет прихода хранителей вечности, которые всегда бегут следом, убирают всю эту свалку наиболее эффективным способом из всех возможных, поедая ее. — Мистер Туми знал про них, — произнесла Дайна чистым, мечтательным голосом. — Мистер Туми говорит, что это лангольеры. Тут двигатели взревели, и самолет ринулся вперед по взлетно-посадочной полосе 33. Брайан... Видел, как два мячика мчатся поперек полосы впереди него, сдирая действительность парой параллельных следов, блестящих, как отполированное банитовое дерево. Было слишком поздно тормозить. Боинг содрогнулся, как больная собака, проскакивая над пустым местом, но удержался на полосе. Брайан открыл дроссельные клапаны и увидел, что стрелка спидометра подбирается к крайней отметке. Даже... Сейчас он слышал этот сверхъестественный зловещий хруст, хоть и не мог разобрать то ли этот звук у него в ушах, то ли в обезумевшем мозгу, но ему это было уже безразлично. Перегнувшись через Лорал, чтобы посмотреть в окно, Ник увидел терминал Бангорского международного аэропорта, разрезанный на кусочки, расчерченный на квадратике, прорубленный усеянный канальчиком. Он разваливался на части замысловатой мозаики и затем проваливался в черную бездну. Беттани Симс взвизгнула. По краю полосы, поедая его, мчалась черная дорожка. Вдруг она бросилась вправо и исчезла, поднырнув под самолет. Самолет снова тяжело содрогнулся. — Он догнал нас! — воскликнул Ник. — Догнал нас! — ему никто не ответил. Их бледные, напуганные лица были обращены к окну, и ему никто не ответил. Девья неслись мимо, сливаясь в одно серо-зеленое пятно. В кабине Брайан напряженно наклонился вперед в своем кресле, ожидая, что одно из этих существ появится перед самолетом и пробьет его насквозь. Однако этого не случилось. Последние красные огоньки на его приборах сменились на зеленые. Брайан резко потянул руль на себя, и Боинг-767 снова обрел способность летать. Человек с черной бородой и... Налитыми кровью глазами, шатаясь я и осоловело помигав на остальных пассажиров, прошел по проходу. — Мы что, уже подлетаем к Бостону? — осведомился он развязно. — Очень на это надеюсь, потому что мне срочно нужно в постель, голова у меня просто раскалывается.